Глава 13. Печальные глаза. Если Арканзас, Райдлер Вервольфов, то Северная Каролина наш ад. По крайней мере, конкретно для нас. Каждую четверть мили или около того Либи била основанием ладони по верху руля и пыталась вдавить педаль газа нашей Импалы ещё глубже в пол. Примечание: Chevrolet Impala американский полноразмерный автомобиль, выпускавшийся под разделением корпорации GM Chevrolet, как модель с 1958 по 1985 год, с 1994 по 1996 год и с 2000 года. Её волосы были повсюду. Если бы мы поехали быстрее, мы бы обогнали наши передние фары. Если бы мы поехали медленнее, Darren бы умер. Я поднял своё стекло, чтобы импало стало больше похоже на пулю. В наступившей тишине Либи посмотрела в грязное зеркало с моей стороны. Её волосы всё ещё плыли по ветру, но теперь ровно, словно она падала. И в этот момент, в выражении её лица, её бровях, во взгляде, я увидел её десятилетней, смотрящей через кухню на то, как морды её брата проступают сквозь ворота, ощущая, как в ответ её язык распухает во рту. Думала ли она до того мгновения, что сумеет проскочить, остаться такой, как её сестра, жить нормальной жизнью в городе, несмотря на то, что дед рассказал ей, кто она такая? Когда-то ребёнок, факты значения не имеют, зависит от того, насколько ты веришь, как сильно ты желаешь. Для Дарана первое обращение было свершившейся мечтой. Для Либби это было началом кошмара. И ей пришлось сначала увидеть, как это происходит с её братом. Действительно ли моя мама удерживала их в углу швабры всю ночь прежде, чем дед пришёл, или или либи обратилась, чтобы защитить её, чтобы хоть один из них мог осуществить эту мечту? Мне не зачем было спрашивать. Я видел это каждый раз, когда она смотрела на меня. Она вступила в кошмар, чтобы не дать попасть туда своей сестре. 15 лет я делал вид, что либо моя мать, поскольку они были похожи как две капли воды. Я думал, что она тоже делала вид. Она намеревалась постараться, чтобы моя мать выросла нормальной. Она рассчитывала на это. А если не она, то я. А всё, чего хотел я предать её, стать таким, как Дарн, который уже остался во многих милях позади нас, в тюрьме. Ни в пруду, ни в бочке, ни за банку земляничного цвета, который он всегда крал в мини-маркетах. за разграбление могил, за каннибализм. По словам деда Дараны Леби, остальные вервольфа их поколения родились слишком поздно, им не хватало того, что он называл могильным днём. Позже Даран говорил мне, что старик просто пытается вызвать у меня отвращение, превратить меня в мальчиковую версию Красной шапочки, которая боится сойти с безопасной тропинки. Вероятно, он был прав. Но всё же Где-то определённо был охотником. Он мог загнать любое достаточно отважное существо, способное выступить против него здесь в лесах, загнать его и порвать ему сухожилия, перегрызть глотку и искупаться в его крови. Таким был дед, в которого я верил. Однако была и иная версия. Был дед по ночной тени, которого полил дробью каждый фермер в Пятигорсках. Это был дед, которого гнали всё дальше от мира людей. Это был дед, который знал вкус настоящей мести. Когда он был молодым волком, похоронный обряд был иным. У людей в поколении Либии Дарана и моего, после смерти спускают всю кровь, затем наполняют медицинской версией антифриза, склеивают губы и глаза, красят ногти, наносят макияж. так сильно спрыскивают средством для укладки их волосы, что они становятся как шлем против червей. Вряд ли хоть один червяк подберётся к ним вообще. После того, как герметичный гроб закрывается, его помещают в цементную коробку. Если выкопать такой труп лет через 10-20, он будет всё таким же. Разве что ты коснёшься его, чтобы посмотреть, в какое желе превратилась твоя мамочка или братец. Но так было не всегда. Раньше людей хоронили в сосновых гробах или мешках, или только в их одежде. Раньше их предавали земле как можно быстрее. Вервольфы не гордые, иначе мы бы передохли столетия назад. История деда он никогда не рассказал бы её мне, если бы Либби в тот день не была на работе, зашивая мешки с семенами. Было о том, как он однажды в одно конкретное воскресенье пошёл в церковь, как маленький добрый прихожанин, И он даже не коснулся серебра на блюде с пожертвованиями, когда оно пошло по кругу. Словно это было испытание для него, и остальная часть прихожан ожидала, что он его провалит. Когда все остальные вышли на воскресный пикник, он вошёл в другое помещение. Затем по узкой лестнице поднялся к месту, которое называли насест грешника. 2 дня он прятался на чердаке со всеми списанными церковными книгами, на полях у некоторых из них некий талант оставили рисунки голых людей. Дед читал слова, напевал поднос песни и где мог, пририсовывал голым людям острые уши и острые зубы. В гостиной, в свете своего стариковского очага, он поднимал скрюченные пальцы над головой, чтобы показать, что он имеет в виду, и задирал верхнюю губу над жёлтыми зубами. Дэрен слушал, привалившись к двери кухни. Он уже прежде слышал эту историю, должен был слышать, так что теперь он, наверное, просто смотрел, сколько раз дед собирается грузить меня. Наконец мы дошли в этой истории до похорон. Дед смотрел на них сквозь круглое окошко на чердаке, так что сквозь стёкла все люди в процессии были окрашены красным и синим и бледно-жёлтым, и когда они переходили от неровности к неровности, в стёклах казалось, что они плавятся. В ту ночь, когда церковь опустела, по ступенькам спустился волк, и губы его задирались, открывая оскаленные зубы. Дед крался по главному проходу к алтарю, и в груди его нарастал ровный рык. Ни одна библя не загорелась, статуи не заплакали кровавыми слезами. Единственной причиной, почему он не задрал ногу на кафедре, говорил он, было то, что он провёл 2 дня и 2 ночи без воды. Не то, что был не пытался. А затем В этой части истории Даран подался вперёд из кухонного дверного проёма, чтобы послушать. "Дед, не смог выйти из церкви". Из-за дверных ручек. "Всегда дождись, пока не окажешься снаружи", сказал он мне. На это Даран кивнул Матаинаус. Поскольку дед не хотел привлекать внимание, разбивая окно ночью, он в конце концов обратился снова в человека, даже хотя это было в пять раз больнее из-за быстроты, когда все кости вставали на место. Чтобы дело того стоило, он представил, что все прихожане сидят на скамьях и смотрят. Затем он встал, галошом подошёл к двери и вышел на кладбище. Бледные могильные камни светились под луной. Он хотел, чтобы я запомнил вот что. Уже 2 дня он ничего не кусал. И что это всё ещё были могильные дни, дни вкушения мяса, дни, в которых сельские жители вместо того, чтобы охранять с оружием свои курятники и коровники, охраняли своих мёртвых. Даран впитывал каждое слово. Никто из нас, однако, не повторял этой истории, когда мы на остатках бензина догнали до побережья. По крайней мере, не я. Я даже не был стопроцентно уверен, что Либи её знала. Мы думали о том, что в конце концов заехали слишком далеко. Северная Каролина была для нас чужой страной. Так далеко на север я никогда не бывал. Я ожидал увидеть снег, лосей, может, полярную сову, которая пялится на нас своими жёлтыми глазами. Но вместо этого я встретил липкий воздух и тучи комаров, ржавые грузовики и дряхлые тургостиницы на каждом третьем съезде с дороги. Это всё та же Каролина, правда? спросила Либби. На первой стоянке грузовиков Дарн вышел из импалы и окинул взглядом бензоколонки. Он медленно постучал по крыше машины, словно раздумывая, словно пытался прочувствовать этот штат. План состоял в том, чтобы подождать, пока не приедет жилой автофургон с примерной семейкой, чтобы те помчались в туалет, чтобы папочка заправился и припарковал машину на длинном парковочном месте вместе с большими грузовиками. Это означало, что они пойдут в ресторан, закажут что-то из меню, кухня минут 20-ти около того будет готовить им еду, и ещё полчаса они будут есть. Затем будут заселяться в комнату, в которой и ногу негде поставить, полно времени. А фургоны, эти большие белые яйца федеральных магистралей, так легко расколоть, припарковать их рядом с фурами. Это звучит круто, типа хорошо выполненная работа, но все эти 49-футовые трейлеры просто ряд стен между окнами придорожного кафе и пятнадцатилетним вервольфом, которому нужно побыть в всего момент другой наедине с этой дверью. с этим окном. И все дальнобои, они либо внутри в душе, или отрубились на спальных местах в своих кабинах, и им в любом случае не понравилось, что на их местах припарковался жилой фургон. Так что они склонны спустить на тормозах всё, что произойдёт. Мы вступили в жизнь той семьи, взяли еду, одежду и наличность. Мы надеялись найти достаточный денег, чтобы заправить им палу под завязку. Но мы добыли и на это, и на комнату в мотеле. И банки чили, которыми Даран набил рубашку, были его любимой фирмы. Он высыпал их как попало перед своим сиденьем, подогнал им полок заправки, скользая подошвой левого ботинка по гладкому цементу. И тут мы все уставились на съезжающую с трассы Гранд Маркиз, направившие все четыре фары на парянька, стоявшего немного далековато от своей мамочки. Примечание: Mercury Grand Marquis Американский шестиместный полуразмерный заднеприводный седан средней ценовой категории с равным шасси и двигателем V8, выпускавшийся с 1976 по 2011 год под разделением Lincoln Mercury компании Ford Motor Company. Дар определил их как вервольфов прежде, чем они успели припарковаться, потому как тяжело сидел Grand Marquis на рессорах. Потому насколько выцвечело солнце, была картонка на задней панели. поголодным взгляду их глаз. Они не видели нас, мы были уверены. Мы подождали заправка и пока все четверо не вышли из осевшего гранд-маркиза. Все женщины, но одна из них старше другой. Может, мать с тремя дочерми. Либи опустила своё окно, чтобы поймать их запах. Мы знаем их, спросил её Даран. Либи покачала головой. Нет. Они были первыми из наших, которых я увидел в жизни. В ту ночь в комнате мотеля мы все знали ответы на вопросы своей игры. Не потому, что мы были умными, это было сотой повторение. Рекламы были даже не на нужном месте, а вклинивались посреди фразы. Может, это было наказанием за то, что мы забрались так далеко на север? Наличность, оставшаяся после заправки, лежала на столе. 14 долларов в три мелочью. Либи читала объявление в поисках работы. Нам надо найти что-то побыстрее, сказал Даран. Чтобы продержаться на хот-догах с кетчупом, да? Он подпрыгивал на подошвах ботинок, готовый вырваться в ночь. "Никаких алкамаркетов", сказала Либи не поднимая взгляда. Даран улыбнулся. Ему об этом постоянно напоминала его левая кисть. Его подбородок зарос щетиной в седых клочках. Он не оборачивался почти неделю. Я был уверен, что это было из-за седого деда Бритни и того, что с ним случилось. Прошло уже много месяцев, и Дарон должен был бы уже забыть, но он не забыл. Провести неделю на двух ногах это долго и оказалось ещё и затратно. Отчасти денег на заправку нам хватило, чтобы добраться до этого места, потому что нам приходилось есть на ходу или из холодильников на заправках, потому что Дарону не удавалось поймать ужин в зарослях. Для тебя всё на ходу, если ты вервольф. Мирсловно хочет, чтобы мы оставались чудовищами, словно не хочет дать нам возможности жить нормально, как обычные горожане. Дэннсел взял телефонную книгу, быстро пролистал её, остановился на какой-то странице. Прачечное самообслуживание, сказал он, словно спрашивая у Либе разрешения. Дело касалось не шмоток. У нас была новая одежда той идеальной семейки с трейлера. Вопрос был в инфостендах, которые всегда бывают у прачечных самообслуживания. Там люди обычно оставляют объявления. Требуется перенести ящики или выкопать канаву. Сотни вещей, многие зашифрованные, обо всём Дарен мог сказать уверенно, поскольку это было его специальностью. Он вырос на таких работах. Вообще-то с последней работы его выперли, поскольку он выполнил её слишком хорошо. Ему пришлось идти вечером, поскольку телефон отеля нам был доступен только до 11:00 утра. А так он обычно звонил, оставлял сообщение, и ему отзванивались. Мы могли бы сделать всё это из платного телефона, но в скрыте телефонной будки на заправке верный способ нарваться на беседу с полицией. "Давай", сказала Либе, выпровоживая Дарна. Дважды ему говорить не пришлось. "Буду хорошим мальчиком", сказал он, касаясь козырька бейсболки на прощание и единственной причины, почему мы с Либе двумя часами позже смогли свободно гнать дробящую импалу назад на юг со скоростью 120 миль в час. было то, что хотя он и записал телефонный номер мотеля на запястье, он забыл положить в карман ключ от комнаты. Насколько знала полиция, он был один и просто ехал мимо. Это было всё, что у нас было, чтобы спасти его. Это и ещё медведь. Мы не узнали конца истории до утра, но Дарана взяли вот так. Как он практически пообещал Либе, он знал, что так будет лучше всего. Он просто пошёл туда, где, согласно телефонной книге отеля, находилась первая из двух круглосуточных прачечных самообслуживания. В его кармане позвякивали наши двадцатипятицентовки на случай, если ему вдруг понадобится оправдание для нахождения в этой прачечной. Когда-то вервольф приходится продумывать всё. В первой прачечной на стенде была приколота кнопкой старая карточка для записи, что кому-то надо за приемлемую плату прочистить дождевой желоб. Ударн взял карточку. Да, приемлемно для него, особенно если дают сэндвич с ветчиной. У второй прачечной были сплошные объявления о газонокосилках на продажу, займах и стрижках, которые можно было сделать. Он уверенно вёл пальцами от телефонного номера к телефонному номеру, и через некоторое время некий запах пробился сквозь запах стирального порошка и кондиционера для белья. Те другие вервольфы, они были здесь. Даран последовал за этим запахом к стиральной машине, у которой стояла одна из них. Он приник носом к щелью для монет, когда заметил женщину, смотревшую на него от промышленной сушилки. Что это за мыло? Спрасилом делая вид, что принюхивается именно к этому. Она обернулась, продолжая запихивать постельное бельё в сушилку, словно мёртвое тело, которое пыталась скрыть. Дарен снова втянул воздух, удостоверяясь, что это тот самый запах. Это же бессмысленно, наверно. Если ты подворовываешь ради еды, ради заправки, а они были вервольфами, то не будешь заморачиваться стиркой по самой низкой стоимости. И если на рубашке кровь, то всё равно стирка ни к чему хорошему не приведёт. Даран наконец выпрямился, позвенел монетами в кармане, затем кивнул себе, словно это было не его дело. Однако по пути назад в мотель, держа обеими руками ту карточку по поводу прочистки дождевого желоба, чтобы не потерять её, он снова наткнулся на этот запах, словно на линию, начерченную в воздухе. Они тоже шли туда. И не на двух ногах. Осторожно привкус в гортане был потому, что они только что обернулись. Они бежали прямо к Main Street, все четверо. Дарн посмотрел туда, куда они ушли, облизнул верхнюю губу, чтобы запомнить их запах. Поскольку он не хотел терять ту карточку с прочисткой дождевого желоба, он сложил её и сунул между кирпичами, а затем повернул направо вместо того, чтобы по клинкерной мостовой вернуться в мотель. Поскольку он так сфокусировался на запахе, Он не заметил полицейской патрульной машины, припаркованной кварталом дальше с выключенным мотором. Не заметил оганька сигареты над рулём. В конце дороги, по которой он шёл, оказалось синагога. Нет, храм. Так было написано на указателе. Единственный еврейский храм в Северной Каролине. В любом случае, первый, который Даран видел так близко. Он снял бейсболку, поклонился и продолжил путь. Через 50 шагов запах исчез. Он пошёл назад, снова поймал его, прямо перед храмом. Вервольфы евреи, они что не могли прийти помолиться днём, так что пришлось проникать в ночи. Даран улыбнулся, пока никто не видел, пожал плечами, словно заканчивая спор, и наклонился вперёд на святой границе храмовой земли. Может, потому они и остановились поспятираться, а не собирались в церковь. Даран был уверен, что должен это увидеть. Мы вервольфы не религиозны. У нас с религией не очень хорошие отношения в истории. Вообще-то нас обычно сжигали на кострах, когда нас удавалось поймать. Даран посмотрел по сторонам, словно ждал разрешения, и всё, что он увидел это пару фар, поворачивавшихся как два открывающихся в ночи глаза. Они приняли решение за него. Вместо того, чтобы быть взятым при попытке ограбить Святой храм в 2 часа утра, он скользнул вперёд в кусты у храма. И стало скат вдоль стены храма место, сквозь которое проникли остальные вервольфы. Как оказалось, они пришли не в храм. Они пришли к свежей могиле позади него. Где-то шабался. Могильные дни не ушли в прошлое, просто сейчас они остались еврейскими. В то время, как все прихорашивали своих мёртвых, делая из их могил капсулы времени, еврейская погребальная практика оставалась прежней. Сосновый гроб и оставьте тело в покое, зарыв его поскорее. Еврейское кладбище за кусочное для вервольфов. И эти другие вервольфы поняли это, вероятно, следя за новостными сообщениями. Именно потому они приехали в город именно в этот день. Конечно, они устраивали стерку при каждом удобном случае, понял Дарен. Они пахли могилой. Даже после обращения и душа могильная пыль оставалась на их джинсах, на их фланелевых рубашках. прямо сейчас, когда Даран смотрел, они жрали мёртвую женщину, предположительно умершую в родах, судя по детскому одеяльцу, похороненному вместе с ней. Земля из её могилы была разбросана по всему кладбищу. Даран кивнул про себя. Такова была природа, естественный порядок вещей. Это было средневековьем. Ему нужно было поговорить с этими злыми тётками. Он вышел из темноты, так чтобы они могли увидеть его. И они подняли к нему окровавленные до глаз морды. Чтобы показать, кто он, Даран продолжал идти с поднятыми руками, раскрыв ладони, растопырив все девять пальцев. Он шёл между старыми могилами, давно просроченными едой. Три дочери уловили его запах, попятились рыча, но мать продолжала стоять над мёртвой женщиной. Она ткнулась носом в пах Дарана, когда он оказался достаточно близко. Это тоже естественно. Даран чуть крутанул бёдрами, чтобы на него не набросились, но он продолжал держать руки вверх, расплываясь в улыбке. В конце концов, это будет четверна одного. И они были готовы прыгнуть на него, уже скались. Недурная идея, сказал Даран и сел на корточки. Он поднял руку мёртвой женщины, уже оторванную от тела. Приятно познакомиться, продолжил он, покачивая рукой женщины в своей версии игры. Спасибо за ужин, Маем. И в этот момент три попятившихся волка начали рычать, поднимая шерсть на затылке, как гривы. Дарн посмотрел на них, положил руку, показывая, что не крадёт их еду, всё нормально, и затем, как дым, все три исчезли в ночи. Дарн посмотрел на четвёртую, на мать, тётку, кем ещё там она для них была, и она тоже теперь пялилась, стоя в своём пятне темноты, задрав губы, словно пыталась что-то сказать. Что, сказал Даран, уловив запах на секунду позднее, чтобы успеть уклониться от удара лопатой, которая обрушилась на его затылок как бита. Последнее, что заметил Даран, была красная вишенка полицейской сигареты. Она вспыхнула от пришедшегося по цели удара. Крохотные оранжевые искорки поплыли над открытой могилой, над мёртвой женщиной, над полос съеденной молодой матерью. Затем наступила темнота. Сирены череды несущихся полицейских машин выгнали нас на парковку мотеля. Мы уже были в готовности, поскольку ударна не было слишком долго. "Нет, нет", повторяла Либи. "Но да". Во второй полицейской машине был Даран. Его подпирали с обеих сторон. Он был без сознания. "Иди в комнату", сказала Либи. И когда я запротестовал, мне было 15, я был как они, она обернулась ко мне с рычанием в груди. Я закрыл дверь за собой. Не прошло и 20 минут, как она оказалась внутри, постучав в окно ванной, поскольку её одежда была изорвана в клочья, которые разнесло по Main Street. Она оделась и объяснила, что Дарна взяли на кладбище, что там его запах был повсюду, и что остальные тоже были там и жрали. Что жрали, спросил я. Скорее кого, сказала Либи, бросая одежду в мусорную корзину. Её взгляд метался по комнате, выискивая, не забыли ли мы чего. того, что можно было бы потом забрать кокулику. В моей голове зазвучал рассказ деда. Ему будет плохо, сказал я, от консервантов. Это не такое кладбище, сказала Либе, и это называется бальзамированием. У нас нет на это времени. Комната уже была пуста, оплачена, но спать в ней мы не будем. Это было преступление, которого мы не совершали никогда, даже за все годы в Арканзасе. Значит, мы его вытаскиваем. сказал я, надевая второй ботинок, не успевая натянуть поверх него штанину джинсов. Либе в игре была скомканные купёры из ящика стола, типа того. Двумя минутами позже импала превратилась в размытое пятно, полосу, вспышку, в отчаянную пулю. Мы возвращались на юг, точнее, на три съезда южнее. Там была турго гостиница, та, в которой Даррен хотел остановиться. Там был бар который можно было побороться с медведем в надежде выиграть три сотни боксов. Лёгкие деньги, сказал тогда Дарн Тормазио на съезде, чтобы ввести нас в историю. Но он же понимал, он просто веселил нас. Теперь этот медведь был его надеждой. Либи плотно сжала губы, держа руль обеими руками, потому что на такой скорости шина должна была скоро лопнуть. Но я догадывался, что медведь должен был послужить каким-то доказательством Дарн заслушал шум позади церкви и, будучи добрым гражданином, пошёл проверить, чтобы разогнать грабителей. Но вместо этого он обнаружил медведя. Это медведь выкопал труп, придя в городок за ним. Этот план во многом, конечно, основывался на предположениях, что Дарн не застали за тем, что он грыз ногу, что он не пытался перекинуться. Однако то, что он сидел без сознания на заднем сиденье полицейской машины, а не лежал весь в полевых дырках в фургоне судмедэксперта, предполагала, что копы не знали, кого взяли, не знали, кого накрыли. Но Дарон скоро должен был очнуться, и это подгоняло нас не меньше, чем всё остальное. Я не должна была отпускать его одного вот так, сказала Либи, словно готовая разрыдаться. Я хотел сказать что-нибудь правильное, но не мог придумать. Мы остановились на грунтовочной парковке бара, вышли из эмпалы прежде, чем успела осесть поднятая нами пыль. Зацепи, сказала Либи, наклоняясь к толстому тросу, натянутому между залитыми цементом короткими металлическими трубами. Это была ограда, но для грузовиков, не для людей, чтобы показать, что это парковка, хотя она ею и не была. Я подогнал Импалу задом, зацепил её хромированным крюком прицепа, проверил шитрос и дал газу. Трос вырвал одно металлическое кольцо за другим. Они полетели в меня как выстрел. Выбили заднее стекло Импалы, наполнив машину битым стеклом. Я забросил трос на плечо, насколько смог, затем обошёл боковую стену бара, куда уже привёл Либе её нюх. Она спускалась с временной террасы жалового прицепа, в котором обычно спал бармен или хозяин бара. Передняя дверь болталась позади неё. "Пусто", сказала она. "Иногда вервольфовские боги улыбаются тебе". Медведь находился в крытом вагоне на бетонной подпоре. Даже я почувствовал его запах. "Большой", сказала Либе. "Хорошо". Что ты спросил ятроссе или Либбе взяла его, бросила прямо перед пандусом, ведущим к откатной двери. Внутри медведь тяжело засопел, показывая, что услышал нас. Это будет неприятно, сказала Либбе. Что они сделают с дараном, сказал я. Либбе поджала губы, сглотнула и отрицательно покачала головой. Мне надо сорвать этот замок, сказала она, завязывая волосы сзади, и я нашёл кусок арматурного стержня. подъе ламбарный замок, вытащил цепь, лебе подхватила её. Она была длиной фута 4, когда-то это была буксирная цепь, если не трелёвочная. От неё её руки стали пыльно-красными, словно от высохшей крови. Проклятие, высказалось она обо всём этом, стоя на пандусе перед массивной дверью. Впервые за много лет я услышал от неё ругательство. Мы можем просто, сказал я, вспомнив какие-то детали побега из тюрьмы, которые увидел в каком-то вестерне с Аркалит недавности. Но Либби указал подбородком на высокую нажимную рукоятку двери, сказав: "Это старый трюк твоего деда". "Что?" спросил я, схватив рукоятку обеими руками. "Пусть крайним окажется кто-то другой", сказала она, и с этими словами я разом открыл дверь. Медведь не выскочил сразу, как мы ожидали. Либби погремела цепью, приглашая его. Ничего. Но внутри возникло какое-то шевеление. Он сопел. Он ждал. "Прости", сказала ему Либби, самой мыслью об этом, а затем на двух ногах вместо четырёх, как сделал бы я, если бы мог. Она поднялась по пандусу и вошла в эту темноту. Медведь набросился на неё сразу же, оттеснив её и цепь назад в грязь. Пыль взметнулась вокруг клубом. Это был не чёрный медведь с юга, которых мы знали. Этот медведь был гразов в два крупнее и скорее золотистый, чем бурый. Медведь цвета Крикера из передачи Природа. Он весил как молодая лошадь, наверное, как мотоцикл. И я уже не видел лебе под ним. Я завопил, я нёс не знаю что. В ту ночь я мог потерять всю свою семью, чего не должно было случиться ещё много лет, и, может быть, с 6 секундами позже медведь выгнул спину как кот и встал, ревя от оскорбления. На земле, где была женщина, валялось сейчас нечто иное. Либи стояло на четвереньках, ещё не совсем волк, но очень близко к этому. Когда на её хребте пробилась шерсть, она встала дыбом, и она всё ещё была обмотана цепью. Только кончики её пальцев касались земли, и она вертелась, громко рыча. Прозрачная слюна капала вниз, словно в ней больше ничего не было. Судя по тому, как медведь тоже смотрел на неё, я понял, что это не просто схватка её и зверя. Это была схватка видов. Этому медведю не надо было видеть или чуять хоть раз в жизни настоящего вервольфа, чтобы запомнить его. Он узнал его по вековому нашему противостоянию за домашний скот от медведей, бродящих по одной стороне вырезанной войной деревни, вынюхивая еду и вервольфов, крадущихся с другой стороны, неспешно осторожно ставил лапы, поскольку земля взрывалась. Давным-давно Даран сказал, что волки и медведи не предназначено для существования. Но я думал, что он говорит о полицейских штатах. Но этот медведь всё знал. Он напал на Либию всем, что у него было. Вместо того, чтобы встретить его в лоб, я знал, что она так хотела. Как ей велили её инстинкты, вместо того, чтобы вцепиться ему в глотку откуда-то снизу, из-под всей этой шерсти с учётом его роста, Либи отступила в сторону, но вцепилась в спину медведя, словно пытаясь вสгормоздиться на него. Только вот теперь она снова становилась человеком, потому что ей были нужны руки, потому что вервольф не может держать цепь. Либи обмотал её вокруг толстой медвежьей шеи, её колени вдавились в его затылок, и она туго затянула её. На её руках от усилия выступили жилы, выступили все вены на её шее, из носа рта и глаз пошла кровь из-за слишком быстрого обращения в человека после того, как она и до конца-то не обратилась. Медведь врубился, но понял, что может стряхнуть её об бок вагона, навалившись достаточно сильно, чтобы тот подскочил на подпорах. Раз-два, как борец в телевизоре. У медведя однако лапы короче, чем руки у борцов. Борец может стянуть тело со своей спины, швырнуть на канаты, медведь может только царапать. А у этого медведя даже когтей больше не было. Для драки с пьянчугами в загоне у бара когти не нужны, как и клыки, как оказалось. Вот почему у Либи было время на обращение. Вот почему у неё всё ещё оставалось в лицо. Через 4-5 минут медведь постепенно начал замедляться, спотыкаться. Наверное, его лёгкие горели как кузнечнои горны. Через 7 минут в одном из его глаз лопнул капилляр, затем другой. Огромный медведь повалился вперёд, как гигант, каким и был. Либи прикатилась, положила руку на нос медведя. Он всё ещё дышал. В конце концов, и она вздохнула. Она стёрла моей рубашкой кровь с лица, но та всё ещё сочилась. Руки её тряслись. "Сядь", сказал я ей, думая, что сделал бы Дарен, чтобы это безумное предприятие сработало. Наименее подходящую вещь, понял я, наименее вероятную, наиболее магическую. Наименее подходящей и наиболее магической вещью был выброшенный старый битл в траве. Примечание: Volkswagen Beetle компактный автомобиль, который производился и продавался компанией Volkswagen с 2011 года по июль 2019. Похож на своего предшественника Volkswagen New Beetle, однако дизайн автомобиля во многом роднит его со своим далёким предком, оригинальным Volkswagen Beetle. Если бы это был Corvette, который люди продолжают хранить вопреки всему, моя идея не имела бы и шанса. Примечание. Chevrolet Corvette Американский автомобиль компакт-класса, выпускавшийся под разделением корпорации GM Chevrolet с 1959 по 1969 год. Битлы похожи на площадке на колёсах. Можно взойти прямо сзади и пройти до носа без необходимости высоко поднимать ноги. Я решил, что капот более ровная платформа, чем задок. Я обмотал одним концом троса передние лапы медведя, а другой конец зацепил за импалу и подтащил медведя к носу битла, где мне пришлось отцепиться от импалы и изменить положение, затем снова зацепиться за сцепной шар. Трос давил на битл так, словно хотел разрезать его пополам, но медведь столько не весил. Пару рывков взгромоздило его на капот битла и ещё один подтянул его на крышу. Два окна побелели, прежде чем рассыпаться осколками. Оставалось только отцепить тросы темпалы от и припереть её к пассажирской двери битла, запихнув медведя в бесконечный багажник. Мы обмотали медведя и багажник тросом несколько раз, завязывая его как могли. Их обычно перевозят вот так, сказал я, оглядываясь в поисках запаса транквилизаторов в баре. "Некогда", сказала Либи, неспособная до сих пор говорить законченными предложениями. "Ты ведёшь". Я твёз нас тремя съездами севернее. Наши фары смотрели в небо из-за веса медведя. Я ехал по указаниям Либи к синагоге. Я загнал машину задом прямо на стриженную траву и сквозь стриженые кусты, прямо к мёртвой женщине за жёлтой стоп-лентой и прожекторами. Я не знал, где была полиция, если только Дарн не обратился и не вызвали подкрепление. Только не сейчас, повторял я словно молитву. Просто дай нам несколько мгновений. Мы переводили медведя насколько могли через край багажника, затем залезли позади него и вытолкали остальное наружу ногами. Он просто лежал там, отсыпаясь в очередной свободный момент. Либи взяла руку мёртвой женщины, намазала кровью нос медведя. Морда медведя дёрнулась, узнавая кровь. "Звони им", сказала Либи, толкая меня в синагогу. У меня не было времени вести себя тихо. Я выбил стекло локтем, нашёл телефон, набрал 911, сказал, что медведь вернулся и доедает труп. Скорее, скорее сюда. Когда я вернулся на кладбище, Либи наклонила лицо к морде медведя. Слова её были смутными из-за того, что у неё начали расти зубы, но я всё ещё понимал её. Она извинялась как могла. И она называла медведя по имени Грустноглазый. Я наклонил голову, осознавая это имя. Так дед называл щенков лунные собаки, которых принёс в картонной коробке, как урок для своих троих щенков. Я подумал, что это имя какое-то искажённое заимствование из чужого языка. Я ошибался. Так вервольфы говорят, что им жаль. Так вы признаёте личность в животном. Так вы говорите, что видите её в них, да, и вам жаль, что должно быть так. Дед сказал это тому щенку, прежде чем раздавил ему голову. И теперь Либе гладила шерсть этого огромного медведя, целуя его в нос с глазами, мокрыми от слёз, а затем ртом, снова полным острых зубов, с кровоточащим носом. Она обняла левой рукой огромную медвежью голову, так она могла укусить его за плечо. Она укусила сильно и глубоко, вырвала большой кусок и выплюнула его в траву. Медведь отпрянул, условно проснувшись от собственного рёва. Либио встала, обошла его, положила мне руку на плечо, чтобы увести меня прочь, чтобы оставаться между медведем и мной. Дело в том, что наш укус передаёт волка человеку, зверю он передаёт голод, ярость и безумие. Это как мгновенное бешенство, финальная стадия ускоренная. Даже олень, которого ты кусаешь перед тем, как он убегает, через пару минут возвращается к тебе. Не бьёт копытом, а неприяет рогами, окусает своими плоскими зубами. Заражённое животное не проживёт больше часа. Недостаточно, чтобы получить настоящее имя, но это плохой час. Этот медведь только пробуждался для этого. И именно тогда я понял настоящий план Либби. Она не собиралась ни с кем говорить. Всё должен был сказать этот медведь одним своим присутствием здесь. Он долго качался в своём вагоне взад вперёд, чтобы вырваться наружу, и он бродил в канаве на федеральном шоссе достаточно долго, внюхивая еду, а здесь её практически подали на блюде. Мой звонок по 911 дал всем этим хорошим парням шанс на шпиговать свинцом этого честного гризли. Они прямо дрались за право пробиться в дверь. К тому времени, как мы притормозили, тюрьма была брошена. Лебедь оставила им палу на ходу, пошла в передние двери и через минуту вышла с Дарном. Вот так просто. Дарн глотал воздух, словно клаустрофоб, каким он и был. Кожа его шла мурашками, руки дёргались. Он был на пределе. Единственное, что удерживало его от обращения, как оказалось, была история деда про дверные ручки. Он не хотел проламываться сквозь прутья решётки своей камеры только ради того, чтобы попасть в камеру побольше. Это спасло ему жизнь. Оставали остались на стойке и в кабурах. Поскольку он ещё не мог вести, за руль села Либби. Другая сторона города пульсировала полицейскими мигалками, загремели выстрелы, миновали нас, продолжали греметь. Окна вдоль по улице вспыхивали и темнели. В замедленной съёмке перед нами пробежал высокий человек в халате и одном шлёпанце. Он держал в руке ружьё. в другой, двухтрёхдневного младенца. Его пальцы поддерживали головку новорождённого так же осторожно, как ты держишь футбольный мяч или как ты держишь последнюю оставшуюся частицу своей жены, которая похоронена у церкви. Наверное. Я провожал его взглядом долго, как мог. "Стало быть, мы взломали этот курятник", сказала Либи, оглядываясь на младшего брата, который теперь был совсем седой, подбородok весь в щетине. Даран коснулся капли крови у её рта, вытер её щёток. К утро она станет засохшим икс. И схватил другую бейсболку с коврика, глубоко напялил её себе на голову. У большого красного светофора на Main Street он показал взглядом на трепещущее белое пятнышко между кирпичами. "Я-то думал найти работу", сказал он. "Затем. Почему тут медведям смердит?" "Теперь тут смердит заключённым", сказал я, хотя и любил его. Он наклонил своё боковое зеркало движением, отточенным до совершенства в десятках машин на тысячах миль, и на миг посмотрел мне в глаза, говоря мне, что заключённый я. Это даже не сказала лебедь осёкшись, поскольку узкий переулок возле нас внезапно загрохотал от низкого и тяжёлого гранд-маркиза. Четыре лица повернулись к нашей импале, прожигая нас глазами. Мы нарушили их обед. Может, в обеих каролинах было достаточно тяжело с мёртвыми евреями, чтобы поддерживать их мясом. Может, теперь их накроют при попытке поймать живого. Три девушки на заднем сиденье хватались за спинки передних сидений, словно они были готовы выскочить из водительской двери, как только их мамочка её откроет. А Дарэн с Либи были слишком измотаны, чтобы драться. Мы можем обогнать их, спросил я с заднего кресла. Кожа у меня пошла мурашками, так как никогда в жизни. Мы вервольфы, сказал Дарн ещё глубже надвигая бейсболку. Алиби, задымив полудохлыми шинами этой совершенно невероятной импалы, рванулась вперёд в ночь, к федеральной трассе. Без крышки на кузове, с датчиком температуры в красной зоне, как всегда без ремня безопасности, с верной смертью, смотревшая из зеркала заднего обзора. Когда-нибудь, когда я буду рассказывать своим внукам о том, как мы ездили в Северную Каролину, я закончу на этом месте, сказал я себе. Я закончу на том, как тривер вольфы неслись, сломя голову, на родину. Если, конечно, такая штука есть.